Как только они заняли места за столиком кафе, Форрестье крикнул «два бокала пива» и проглотил свой залпом, между тем, как Дюруа с наслаждением тянул пиво медленными глотками, смакуя его точно редкий драгоценный напиток. Приятель его молчал, точно размышляя о чем-то, потом вдруг сказал «почему бы тебе не попробовать свои силы, в журналистике. Дюруа посмотрел на него с удивлением, потом ответил, ⁇ Но ведь я никогда ничего не писал ⁇ Ба, все пробуют, все начинают. Я мог бы тебя использовать. Ты собирал бы для меня материал, делал визиты, исполнял поручения. Для начала ты будешь получать 250 франков, не считая разъездных. Хочешь? Я поговорю о тебе с издателем. Разумеется, хочу. В таком случае, вот что. Приходи ко мне завтра обедать. У меня соберется не более чем 5-6 человек: мой патрон, господин Вольтер с женой, Жак Риваль и Норбер де Верен, которых ты сейчас видел, и одна приятельница моей жены. Идет. Покрасневший, смущенный. Дюруа медлил с ответом. Наконец он пробормотал: Дело в том, что у меня нет подходящего костюма. Фурстье изумился. — У тебя нет фрака? — Черт возьми! Это же необходимейшая вещь! Знаешь, в Париже скорее можно обойтись без кровати, чем без фрака. Потом, вдруг, порывшись в кармане жилета, он вынул кучку золотых монет... Взял два луидора, положил их перед своим старым товарищем и сказал с дружеской простотой, «Ты мне вернешь это? Когда сможешь? Возьми на прокат или купи необходимые тебе платья в рассрочку, да, в задаток, словом, устраивайся, как знаешь, но приходи ко мне обедать завтра в половине восьмого, улица Фонтен, 17. Дюруа, растроганный, спрятал деньги и пробормотал, «Ты очень добр». «Я тебе крайне благодарен. Будь уверен, что я не забуду...» Форестие прервал его. «Довольно об этом. Выпьем еще по бокалу. Хочешь?» И он крикнул. «Гарсон, два бокала!» Когда бокалы были выпиты, журналист предложил. «Хочешь побродить еще часок?» «Конечно, с удовольствием!» Они пошли по направлению к Мадлен. «Что бы нам предпринять?» — сказал Форестие. Говорят, что в Париже для фланеров всегда найдётся развлечение. Это неверно. Когда я гуляю вечером, я никогда не знаю, куда пойти. В Булонский лес стоит ехать только с женщиной, а женщины не всегда бывают под рукой. Кафе Шантаны могут забавлять моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же делать? чего? Следовало бы устроить здесь... Летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь, где можно было бы слушать хорошую музыку и пить прохладительные напитки в тени деревьев. Он не должен быть похож на увеселительное место, а просто служить местом для гуляния. Плата за вход должна быть высокой, чтобы привлечь красивых дам. Можно было бы гулять по усыпанным песком дорожкам, освещённым электричеством, а когда захочешь присесть и слушать музыку вблизи или издали. Нечто в этом роде было как-то у Мюзара, но там на всём лежал отпечаток кабака, там слишком много игралось танцев, мало было простора, мало тени, мало сумрака. Нужен очень красивый, очень большой сад». Это было бы восхитительно. «Куда ты хочешь пойти?» Дюруа в смущении не знал, что ответить. Наконец он решился. «Мне еще не случалось бывать в Фолибержер. Я охотно пошел бы туда». Его спутник воскликнул. Бержер? Черт возьми! Но мы там спечемся, как на жаровне! Впрочем, не возражаю, там все же весело» и они пошли по направлению к улице Фубур-Монмартр.